Глава четвертая. Дракон. Я только что получил письмо из дома и распоряжение из родной академии. килиси утащи ее в запретную рощу дубовики, не солгала. Мне придется взяться за расследование двух случаев отнятия дара у лами, хотя раньше я ничем подобным не занимался, и выбрать одну из меликих в помощь. Все будет тайно, разумеется. Ректор продумала все до мелочей. Жертв отселили в отдельное крыло Кломхольма, устроив по соседству с лазаретом, но так, чтобы никто их не увидел, кроме лекарейцы-травницы. Преподаватель целительной магии сразу сообщила, что такое не вылечить. «Я уже испробовал все известные мне способы и зелья», — вздохнула немолодая Гранда Тулия пригладив огненного цвета волосы. В них почти не было проседи, хотя поговаривали, что Саламандра настолько стара, что Персилия Лагра, декан змеликих, по сравнению с ней юная девчонка. «Может, вы что придумаете?» — развела она натруженными жилистыми руками. По венам целительница текла кровь напополам с огнем поэтому иногда ее кожа искрилась, светилась изнутри, будто вот-вот вспыхнет. Подавив чувство опасности, которое вмиг зашевелилось в груди, я подошел ближе. На соседних койках лежали две светловолосые девы с одинаково пустым выражением глаз. Обе смотрели в потолок так, как если бы над ними было бескрайнее синее небо. Они не разговаривают, только ходят, пьют, справляют естественные надумности. Продолжил объяснять целительница, когда я осторожно присел рядом с одной и взял ее холодную и бледную, как мрамор, руку. И не реагирует на обращенную к ним речь. Вообще ни на что. Я перевернул кисть жертвы ладонью кверху и поднес ее к глазам. На подушечках пальцев остался чуть заметный след черного порошка, похожего на сажу. Принюхавшись, я уловил знакомый запах. — Подайте мой саквояж, пожалуйста, — попросил я Гранду с любопытством, заглядывающим мне через плечо. Целительница с рвением застигнутого врасплох кинулась выполнять просьбу. В глубине небольшой сумки хранились различные артефакты, выполненные зеркальных дел мастером, специально для меня. Я аккуратно открыл небольшой чехол, похожий на очечник, и достал овальное зеркальце безо всякой оправы. — Кого из них нашли первый? Не оборачиваясь, спросил я. — гордение вздохнула целительница и указал на соседнюю койку. Второй курс. Большие планы и надежды. Говорят, она в последнее время часто виделась с неким магом. Но доказательств встреч нет и не будет. Истинный уж, простите, Грант, очень осторожный, когда дело касается неблагородных раз Никому не хочется связать себя узами, разорвать которые будет весьма проблематично, — ответил я. Дохнув на зеркало и, обойдя койку, склонился над второй жертвой. Курносый носик, темные глаза с расширенными зрачками, мелкие ровные зубы и белоснежная кожа, лишенная румянца. Довольно привлекательно. И вот сейчас мне придется ее убить. Окончательно.